Эта ошибка обнаружилась. Появ тогда новая истина муравейнику может понадобиться тысяча лет и более, если только внешние не погибнут случайной смертью. Тыся лет до того момента, когда одомашшненая планета станет их владением. Хелстром однажды подумал о том, Как знакомые стены муравейника могут сотни раз исрошиться и быть восстановлены, прежде чем муравейник исполнит свое предназначение и его работники возьмут контроль над всей поверхностью планеты. Что за фантазия Эти стены может быть простоят еще не более нескольких часов и никогда не будут восстановлены. Задача вдохнуть в муравейник уверенность никогда не казалась ему такой трудной. С неохотой Хелстром жестом показал Салда начинать, отмечая с отвращением уверенность молодого человека в том, что несколько слов с руководителем позволят решить все проблемы. «Фэнси выкрала из запасников муравейника бридинг ампулы», — сказал Салда. «Нет официальной записи». «Но почему она их взяла?» — перебил его Хеллстром. «Бросить вызов вам, совету, муравейнику», — сказал Салда. Он, очевидно, думал, что она спятила. «Да». Мы не должны торопиться с выводами, сказал Хелстром. Но она опасна, она может пусть пока ей никто не мешает, сказал Хелстром.змож сейчас она выражает желание всего муравейника. П пытаясь спариться с пируджи, почему нет? Мы пользовались этим методом получения внешней крови много раз. руджи был выбран для нас диким внешним миром. Он живое воплощение успеха, успеха какой ценой. в любом случае нам нужны сильные люди. мы должны их получать. Возможно, Фэнси знает лучшее остальных как бороться с этой угрозой. Я в это не верю. Я думаю, она использует эту болтовню от перенаселенности как предлог, чтобы покинуть муравейник. Вы знаете, как она любит внешнюю еду и удобства? Это возможно, сказал Хелстром, но почему она хочет уйти? Полагаю, твое объяснение поверхностно. Салдо казалось был оскорблен упреком. Несколько мгновений он молчал. «Нельс, я не понимаю тебя». «Я сам этого до конца не понимаю, но поведение Фэнси не так просто, как тебе кажется». Салда вопросительно смотрел на лицо Хеллстрома, словно что-то в нем могло дать ему ключ к пониманию. «Что знал такого Хеллстром?» чего не знали другие. Хелстром являлся потомком первых колонистов того настоящего муравейника. Может быть, он получил специальные инструкции из таинственного источника мудрости, как поступать в такого рода кризисах. Внимание алда было отвлечено тем, что происходило слева от него, Чашки с бульоном двигались по конвейру, как только кто-нибудь брал последнюю в ряду. Работники ели рядом с ними, не обращая на старших специалистов особого внимания, и это воспринималось естественно. Химические выделения говорили работникам: принадлежат ли постороннееу муравейнику. Но попади сюда внешний и если работники не увидят его сопровождающих, или же если выделяемые чужаком запахи не будут скрыты он немедленно будет отправлен в котел